«Бригадир» 1766-1769. В ранней комедии «Бригадир» кулинарная тема ставится и решается иначе, чем в «Недоросле». Однако то, что это была первая проба, видно уже по разработке кулинарного антуража и без знания точной даты написания пьесы. Поскольку действие происходит в деревне, в имении советника, у которого семья бригадира находится в гостях, то тема застолья в такой ситуации, разумеется, никак не могла быть обойдена, и она присутствует вполне естественно. Интерьер первое явление первого действия изображает нечто вроде гостиной, где по одну сторону стоит стол, за которым сын бригадира пьет чай, причем с ремаркой автора Кобенися, а по другую — чайный столик, за которым советница, хозяйка поместья, разливает чай. Уже сама по себе эта обстановка ясно указывает, что дело происходит в последнюю четверть XVIII века, ибо как раз в это время по всей Европе существовало четкое разделение на стол, за которым могли сидеть, есть, пить чай или вино, но не кофе, и на совершенно отдельный чайный столик, за которым разливали чай, на котором находился чайный прибор, самовар, чашки, блюдечки, полоскательница, поднос под самоваром, ложечки, а также сахарница, подносик под ней, на нем щипчики для колки сахара и небольшая вазочка для мелко наколотого сахара. Поскольку автор не указывает, что сын бригадира сидит за столом, то можно предположить, он пьет чай, просто сидя на стуле и, держа чашку в руках, как принято пить не чай, а кофе, и что эту чашку ему передала перед открытием занавеса советница вся обстановка дает основание заключить в какое время дня идет чаепитие в чистом виде то есть не по-русски не с едой и сладостями скорее всего пьеса начинается в 5-6 часов вечера примечание авторская ремарка в деизобилии не должна нас смущать в том отношении что речь идет об утреннем чае а не о вечернем Дело в том, что в сознании русских интеллигентов конца XIX – начала XX века закрепилось неверное, искаженное и не отвечающее действительности представление о значении слова «дезобилие», как о некоем неряшливом утреннем туалете, вроде халата, шлафрока, пеньюара и тому подобного. Это чисто русская трактовка термина «дезобилие», нашла отражение не только в ряде произведений русской литературы XIX века, но и в русской живописи, например, в картинах Федотова. Характерно, что это толкование получило в наше время квалификацию нормы. Так, в этимологическом словаре русского языка Фасмера, переводчик Трубачев, включивший этот термин, объясняет его как домашнее утреннее платье, ссылаясь на антон павлович Чехова. Между тем, для Фанвизина – жившего годами во Франции XVIII века, а не XIX-XX веков, и говорившего на французском языке в подлинном его значении, а не на его русской версии, слово «дезобилие» могло иметь и имело только тот смысл, который вкладывался в него во Франции. Так во французском толковом словаре Хацфельда и Дармстера сообщается, что это слово, вошедшее во французский литературный язык в XVII веке, 1642, означает «домашнее платье», домашнюю обычную одежду или костюм, в отличие от парадной, выходной, праздничной или рабочей. И этот факт хорошо иллюстрируется самим словом, то есть «сменять платье», «переодеться». Конец примечания. Кулинарный антураж в первом действии обозначает обстановку, время и намечает характер лиц. И советница, и сын бригадира — поклонники нерусской, западноевропейской моды. Во втором действии кулинарный антураж вновь выступает в своей классической роли, удобного предлога, чтобы прервать, закончить второй акт приглашением к столу. «Бригадир, пришел вас звать к столу?» «Советница, когда время идти к столу, так пойдем». В третьем, четвертом и пятом действии вообще нет никаких следов кулинарного антуража, в его театрально-служебном виде, для обозначения места, времени действия или, как предлога, для окончания акта. Вместе с тем, в пятом действии мельком завершается тот почти молчаливый спор, который идет по всем другим линиям между двумя парами действующих лиц — деревенскими, старозаветными русскими практиками — бригадирша, советник, с одной стороны, и легкомысленными подражателями иностранщине — сын бригадира советница с другой спор этот начинается с первого действия и кулинарно проявляется очень косвенно вскользь советница давая отрицательную характеристику своему мужу и бригадирше бросает им в качестве одного из упреков что они ни о чем не думают кроме столовых припасов в пятом действии когда поражение про французского лагеря уже фактически предрешено Всплывает вновь кулинарный аргумент, которым наносится первый удар по этому лагерю. Бригадирша говорит, что и гривной в день можно быть сыту. Ее сын на это резко возражает. «Матушка, я хочу быть лучше голоден, нежели сыт за гривну». На что следует совершенно неопровержимый аргумент. Бригадирша, «Иванушка, не покорми-ка тебя сегодня, не покорми -ка -ка завтра так ты, небось, и нашим сухарям рад будешь, сын. В случае голода, осмеливаясь думать, что и природный француз унизил бы себя кушать наши сухари. В этой реплике содержится полное отступление сына, как бы символизирующее поражение всей его житейской позиции. Вместе с тем интересен и сам символ голодного существования, который применяет Фанвизин — сухари. причем наши сухари, то есть русские, из черного ржаного хлеба. Такие сухари выдавали с петровских времен лишь солдатам, да на гауптвахте. И это примечательно, здесь пока косвенно, а в недоросли уже прямо, Фанвизин грозит тем дворянам, которые позабыли свой сословный долг, солдатской службой, а не просто военной службой. Как и многие ситуации реплики первых русских драматургических произведений, особенно комедий, вошли в народный язык в виде крылатых слов, афоризмов, поговорок, так и упоминания о сухарях, как своеобразном символе голодной поры для дворянства, стало позднее распространенным представлением среди русской интеллигенции XIX века. Причем, если в отношении простолюдинов говорилось, что их сажают на хлеб и воду, то в отношении дворянства, а позднее вообще интеллигенции, было принято в аналогичной ситуации выражение «на чай и сухари», «на чай с сухарями». Это сочетание идёт с театра Фанвизина, от тех двух конкретных видов пищи и питья, которые упоминает он в «Бригадире».